«Хорошо, если б и вы пообедали с нами», — предлагала госпожа Сван, госпожа Бонтан. «После обеда мы бы все вместе поехали в Юрдиренеце к Юрдиренам. И если даже покровительница надуется на меня за это и больше не пригласит, зато мы хоть раз поболтаем у нее втроем, а мне больше ничего и не надо». Вероятно, это было не вполне искреннее заявление, потому что госпожа Бонтан тут же начинала расспрашивать — Как вы думаете, что там будет в среду? Что там готовится? По крайней мере, не слишком много будет народу. — Я, наверное, не поеду, — говорила Детте. — Мы заедем только на последнюю среду. Если вам все равно, потерпите до той среды. Однако предложение подождать, видимо, не прильщало госпожу Бонтанк. Интеллектуальный уровень салона и его внешний блеск находятся по отношению друг к другу скорее в обратной, чем в прямой зависимости. Поскольку Сван уверял, что госпожа Бонтан — женщина приятная, значит, очевидно, человек, примирившийся со своим падением, становится менее требовательным к тем, с кем он заставил себя водить дружбу, менее требовательным к их уму, равно как и ко всему остальному. И если это так, то культура и даже язык отдельных личностей и целых народов неминуемо исчезнут вместе с их независимостью. Одно из последствий подобной снисходительности состоит в том, что когда мы достигаем определенного возраста, нам все больше нравятся похвалы нашему умоностроению, нашим наклонностям, нравится, когда нас подбивают предаться этим наклонностям. Это тот возраст, когда великий художник предпочитает общество самобытных талантов, общество учеников, которые, усвоив лишь букву его учения, кодят ему и ловят каждое его слово. Когда мужчина и женщина, удивительные люди, живущие только любовью, сходятся во мнении, что на каком-нибудь сборище умнее всех такой-то, тогда как на самом деле человек этот может быть ниже других, но он произнес фразу, из которой явствует, что он понимает и одобряет любовные похождения. И этим ублажил сладострастное вожделение любовника или возлюбленной. Это еще и тот возраст, когда Свану, женившемуся на Одетте, приятно было узнать мнение госпожи Бонтан, что принимать у себя одних герцогинь — это блаш. Отсюда он делал вывод, противоположный тому, к какому он пришел бы в былое время у Вердюренов, что госпожа Бонтан — женщина добрая, очень умная, свободная от снобизма. Приятно было рассказывать госпоже Бонтан истории, от которых ее всю передергивало, только потому, что она слышала их впервые. но соль которых она, тем не менее, улавливала сразу, которые настолько ее забавляли, что она изъявляла желание послушать еще. — Значит, доктор так обожает цветы, как вы? — спрашивала госпожу Катар, госпожа Сван. — О, вы знаете, мой муж-мудрец. Он умерен во всем, но и у него есть страсть. — Какая же? С огоньком недоброжелательства, веселости и любопытства в глазах спрашивала госпожа Бонтан. Госпожа Котар простодушно ей отвечала. — Чтение? — О, для супруга такая страсть! Это полный отдых! — восклицала госпожа Бонтан, сдерживая демонический хохот. — Когда доктор углублен в своей книге, то уж тут, знаете... Ну, это не должно вас особенно тревожить. Как так не должно тревожить? А зрение? Одетта, меня ждет муж, но на ближайшие днях я снова постучусь к вам в дверь. Да, кстати, о зрении. Вы слыхали, что особняк, который только что купила госпожа Вердюрен, будет освещаться электричеством? Я узнала об этом не от моих агентиков, а из другого источника. Мне рассказывал никто иной, как монтер Мильде. Видите, я ссылаюсь на первый источник. Электричество будет везде, даже же в жилых комнатах. Там будут лампочки с абажурами, чтобы свет был не такой резкий. Это, конечно, роскошь, но приятная. Вообще в наше время все стремятся непременно завести у себя какое-нибудь новшество. А теперь этих новшеств столько развелось. Заловка одной из моих приятельниц поставила телефон.